отрывок одинты Пленных учку дрожащих испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рявкнула, рявкнула как один огромный злобный п пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша. Они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы заискивающие улыбаясь бледными губами и ноги их вступали так как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинную палкой но один шел несколько в стороне спокойной серьезной без улыбки и когда я встретился с его черными глазами я прочел в них откровенную и голую ненависть Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего. Если я сейчас стану убивать его безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться. Он ждет от меня всего. Я побежал вместе с толпою, чтобы еще раз встретиться с ним глазами. И это удалось мне, когда они входили уже в дом, он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, И еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете. «Кто этот с глазами?» — спросил я у конвойного. «Офицер, сумасшедший, их много таких». Как его зовут, молчит не называется и свои его не знают. так приблудный какой-то. его уж и раз вынули из петли. Да что? Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью. И вот теперь вечером я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус. Он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени? Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми. Он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих. Как бы они ни кричали, не бесновались и не угрожали. Я расспрашивал о нем. Он взят в последнем страшном бою, Резне, где погибло несколько десятков тысяч людей. И он не сопротивлялся, когда его брали. Он был почему-то безоружен, И когда, не заметивший этого солдат, ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтобы защищаться, но рана оказалась, к несчастью для него, легкой. «А быть может, он действительно сумасшедший?» Солдат сказал «Их много таких».